Глава восьмая. Дороже золота. После разговора в тереме они прощались еще раз, но через силу. Казалось, поняли друг друга. Правда, не оставили пустых обид. Не расстались врагами, не затаили ножей за спинами. Договорились держать связь. Да, вроде все решили верно, но было погано. Дружба. Предал опять. Слово «чести»? Не сдержал, отправил сдерживать другого, зная. Лисенку в отличие от остальных троих, хотя бы совестно за то, к чему все пришло. И ему точно можно было доверять не только с точки зрения «не предаст», но и с точки зрения «выстоит». Ведь может. Но даже сейчас Янгрет стискивал зубы, сжимал кулаки. Слова «Вы, прежде всего, наш командир» уже не отрезвляли и не утешали. Его душила злоба на себя, не настоявшего и не переломившего офицеров, а потом, при объяснении, еще и припомнившего Хельма много дурного. И неясное небо, ни не лазурные стены Инады, ни ласковый бриз не помогли с этой злобой совладать, а хуже грызло отчаяние. Полученное письмо Янгрид бездумно сворачивал раз за разом, пока не превратил в крошечный квадратик. Бумага была дешевая, мялась и рвалась по сгибам. Такая же тусклая, как текст. Безжизненные благодарности, нелепые восхваления Хайранга, подстрекателя, упрямые уверения, что все в порядке и будет только лучше. Напутствие. Берегите себя. Это он должен себя беречь. Должен, но не сможет. И просто не захочет. Янград швырнул письмо в воду. Оно тут же начало размокать и вскоре утонуло. Хотелось бежать или провалиться сквозь землю. Тоска все сильнее выпускала когти, чтобы вот-вот впиться наглухо и обрушиться гневом на всех, кто рядом. Кого нужно вести домой, словно детей. А ведь треть старше него самого. Конечно, будь у него выбор, он услал бы домой Хайранга и поступил бы, как велели честь и сердце. Свою тысячу он вдохновил бы биться до конца и победить. Он побеждал превосходящего противника и с меньшей численностью. Но Хайранг был прав, армию нужно вернуть самому. Ведь она зла на обман, дом ее уродлив и скуден, а дорога туда полна соблазнов. Тут лисенок не справится, не дорос. Янград не сомневался. Не будь его, кто-нибудь вроде Дорена уже подстегнул бы остальных действительно аннексировать долину, а то и что-нибудь еще. Поэтому с ними, следя за каждым шагом, пресекая каждый опасный разговор, принимая на себя все недовольство, до Хайма или... Янгрет напряженно всмотрелся в городские ворота. Вести, которых он с угасающей надеждой ждал, должны были принести оттуда. Только бы успеть, только бы хоть раз эти недоумки сделали то, что он потребовал, и сделали правильно, не размениваясь на вопросы, не разнюхивая, не отнимая у него последний жалкий шанс. У него и у других. Кашлянули в кулак, и на Янграда упала знакомая тень. Тут дошел слух, Ваше Огнейшество. От местных или еще от кого-то, желаете послушать? Поморщившись от предупредительно сладкого тона, Янград устало повернулся, но даже не вынул босых ног из реки, возле которой сидел. Демцик, вот кто отирался рядом, сверкая нагрудником, потной плешью и модным красным плащом. «Да, мой друг», — от слов захотелось плюнуть. «Докладывай. Как ты мог заметить, я стал еще внимательнее к слухам». Особенно из уст моих благородных верных офицеров. Янгрет не старался смягчить тон. Если прежде он держал себя так, чтобы младшие чувствовали себя с ним не только спокойно, но даже вольготно, то теперь это ушло. Наверное, он очень неприветливо смотрел. Демцик напряженно вздохнул и, возможно, в который раз вспомнил о своем скромном росте. Переступив с ноги на ногу и передумав садиться рядом, Он, наоборот, встал попрямее и сказал. «Самозванка почти все войска стянула к столице. У неё тысяч пятнадцать. Двадцать». Пресно поправил Янгред, а внутри все опять перекрутило до тошноты. «Ты бы разведданные хоть обновлял, прежде чем мне тащить». Водянистые глаза уставились на него. Лицо вытянулось. «Так вы знаете...» Скрыть потрясение и вовсе не от осведомленности командира у Демцига не вышло. Он побледнел, сглотнул. «Двадцать тысяч, разрази меня! Я же сказал!» Внимать причитанием Янград не собирался. «Ни один слух больше мимо меня не проскользнет. Все знаю». Он вынул из воды одну ногу и поджал груди. Физиономия Демцига все мрачнела, хотелось отвернуться. Жалкий фарс. А интересно, дружище, зачем душу-то травишь? Вроде не я тебе не доплатил, не я сгубил твоих солдат. Злорадствуй с кем другим, а? Голос звучал ровно, взгляда Янград все же не отвел, Но внутри он чувствовал такое недоброе пламя, что сам от него задыхался. Может, притвориться сумасшедшим? Взять да и сигануть в реку, не дожидаясь ответа. Он ведь будет максимально формальным. Или лицемерным, мол, я хотел как лучше. Или «А что не так-то?» «Ваше огнейшество, что...» Демцик поморгал с глупым видом. Облизнул губы, но вместо ожидаемых слов вдруг взорвался. Топнул, зачистил, сбивчиво и почти сердито. «Да нет же, нет! Ничего я такого не... Я правда, не... Я... Я...» Он потерялся в словах. Хлопнул себя по лбу, даже застонал. Янгрет вяло ждал. Поразило это меня. Снова уже тише заговорил командующий, а полные губы его вдруг затряслись. «Пятна... двадцать тысяч, а? Там ведь наши остались, да и мальчик. Своих-то у него... Нет, свежих резервов точно нет. Еще бог знает, сколько умерло в пути». Глаза Дэмсага говорили все это. И говорили совсем не со злорадством. «Может, тысячи четыре с половиной сейчас набежало?» Ответил Янград все так же тускло. «Может, пять-шесть, если присоединился кто из защитников Азинары. Будет, дай семейство, десять. От первого ополчения мало что уцелело. Воевод, говорят, убили всех. Думаю, он будет сам командовать боями, насколько это возможно». Демцик опять переступил с ноги на ногу. Нахохлился, словно престарелая птица, засопел. Янгрет больше не желал видеть его глаза, только приглядывался ко всей полноватой, но осанистой, крепкой фигуре, к начищенному мечу, к новеньким сапогам. Демцик был старше в два раза. Честно и спокойно нес службу, по головам не лез. Воины его всегда были лучше всех обмундированы, И в походах едва ли не первыми получали жалование. За своих он стоял горой, да и к чужим был добросердечен. К слову, крысиных повадок прежде не имел, так что, может, и зря Янгрет в мыслях его бронил. Можно представить, каково ему ныне, в чистом плаще, но с пятном на совести. Можно, но впустую. Что, жалко тебе их? Желчно спросил Янгрет. Что, правильно до столицы не дотерпели?» Демцик тоскливо, невнятно забормотал. «Да если бы не та глупая проволочка, не хитрость дурацкая с деньгами!» Он словно умолял о чем то и Янграда, и себя. «Да можно же было сказать заранее, отсрочку попросить. Да разве бы я... Да разве бы мы... Да они же там дети совсем, как ты, как мои...» Янгрид молчал, даже когда Демцик, резко замолчав, полез за платком и стал вытирать якобы пот, но скорее что-то в глазах. Он отстраненно думал о том, что и в отрядах, несмотря на неплохие трофеи, на то, что, по крайней мере, часть денег получена и на то, что близко возвращение домой, царят отнюдь нерадостные настроения. Ничуть они не улучшились в сравнении с днем, когда увидели Ринару. Люди не поют, мало разговаривают, даже костерки едва полыхают. Более того, почти все солдаты отказались от щедрого предложения Временного боярского правительства ночевать в Инаде. Предпочли открытый воздух. «Так что же?» Вернув голосу некоторую сердечность, спросил Янград и, наконец, глянул Демцегу в лицо. Ему важно было кое-что понять, понять вопреки всему. Если бы нашлись вдруг деньги, повернул бы? пошел бы Хельма на помощь, своих бы уговорил? Да где же им найтись?» Только и проскулил Демцик, комкая платок. «Повернул бы?» — упорствовал Янгрет. Младший командующий вздохнул, вытер лоб снова и, не отводя взгляда, кивнул. «Да не пришлось бы их особо уговаривать, стыдно им. Обиженные за золото, да, но и про войну понимают все. Не вчера родились, значит, не подвели глаза и чутье. Что ж, уже неплохо. Янград слегка улыбнулся и отвернулся, снова опуская ногу в ледяной поток. Славно, если не врешь. И я бы повернул, но из кадра уже скоро, так что ничего не сделать. Он вздохнул. Ты прав. Что ты еще сказать имеешь? Секунды три Демцик медлил. И, казалось, колебался, но, наконец, откликнулся. «Нет, ваше огнейшество». «Ну так и иди». Демцик расшаркался и ушел. Даже его спина выглядела виноватой. И от этого Янград на миг испытал бессмысленную, едкую радость. Плохо не ему одному. «Интересно, а каково лисенку? и «И... ирония-то какая?» «Весь поход его берёг, как не незнамо что». Трясся, только чтобы и не осталась опять одна. А теперь взял и... Впрочем, с Нельхаль Ин беда иная. Он посмотрел на свое отражение в водяной рябе. Вспомнил. Река эта видела и встречу с Хельма, и с костра, и ссору, и примирение. Все первые вехи долгого пути. Так почему отражается в ней сейчас кто-то совсем чужой? Янгред зажмурился и вслепую поднял ногой брызги, чтобы незнакомый рыжий ублюдок исчез. Сегодня ему снова снился Хельма, одиноко сражающийся с огромной морской тварью. И теперь точно неспроста. Пять тысяч. Пять тысяч человек идут на убой. Да еще четыре-пять тысяч тех, кто сбежится по столичным дорогам, кто не истекает крови в канавах, не попал в плен не потерял веру и не присягнул самозванке. Что сделают эти десять тысяч против двадцати? И двадцать — не последнее число. Самозванка, пока до нее доберутся, подтянет еще людей, а дальше? Десять тысяч падут. Среди них тысяча воинов Свергенхайма. И Янград не знал, что предпочел бы. Чтобы эта тысяча была верна солнечным до конца или чтобы хоть часть выжила, бежав с поля боя. Он должен был желать второго, как командир на чужой войне, но надеялся на первое. Тогда он утешит себя тем, что хоть попытался что-то сделать. Янгрет все не открывал глаз. Так он и просидел две или три минуты, слушая шум реки, шорох ветра в траве и отдаленные голоса. Молчали птицы, молчал весь мир. И более всего хотелось раствориться в нем. Стать костями, которые ничего уже не слышат и не ведают. Корабли, звереныш, кажется, прибыли. Легкая ладонь тронула теме. Янград сразу узнал прикосновение, очнулся. Ледяной клинок стояла рядом, рассеянно смотрела в сторону. На городские ворота, только что распахнувшиеся, выпустившие гонца на огнегривой лошади. Уже звонили вы на колокола, разносился по округе стук копыт. «Пора, пора!» — омерзительное слово. «Спасибо», — проговорил Янград с усилием и не шевельнулся. Она тоже застыла. «Ты не рад. А что скрывать, и я несчастлива. Я предпочла бы остаться с ним. С Хайрангом или с Хельма? Возможно, и то, и другое. Вопреки ожиданиям Янграда, ни опасениям и ни надеждам, уже просто ожиданием узнав, что лисенок сделал, и не прокляла его. Она, конечно, была совестливой и честолюбивой, она уважала Хельма, но слепым альтруизмом не страдала. Она тоже отвечала за людей, и некоторые боевые подруги хотели домой. Хайрангу она прямо сказала, «Я тебя не поддержу, но и не осужу. Только знай, что за такое, и Ларван гневается. И платить мы, похоже, будем оба». Янград случайно это услышал. И к тому моменту уже знал, что она права. Расплата близка. Ты ведь отправил... Она поправилась. Отпустил. Снова не нашла слов и просто сказала очевидное. Они ведь вряд ли вернутся. Но я не сужу и тебя. Сердце лишь сильнее сжалось. Вот как, не судит. Весь путь да и надо они не говорили ни об этом, ни о чем ином с тех пор, как Янгред запретил Эрига оставаться с Хайрангом. За это он прилюдно получил от бывшей супруги оплеуху и по армейским законам мог, даже должен был ударить в ответ, но не ударил. Он просто бросил «Собирайтесь!» и ушел, не слушая, какие там проклятия ледяной клинок карало ему вслед. Весь последний вечер он предпочитал не замечать, как нальхали Хайранг шепчутся со старшей среди монахинь. Алла и матери-настоятельницы имели право венчать. Было горько, но не из-за этого. Просто их отношения ведь в последние недели налаживались. Начали после смерти Дремера. Дремера, которого ледяной клинок, как оказалось, знала ближе, чем Янгрет полагал. Мог и догадаться, много ли в армии опальных священников. Всё вскрылось, когда он созвал совет, где признался в убийстве. И жена вдруг сказала первой. Он никогда не был надежным человеком. Губы ее тряслись. Перераспределив осиротевшие части, Янград оставил ее поговорить. Взял за руку, как позволял себе лишь в прошлом, и поцеловал пальцы, холодные, как у русалки. Боялся, что она не поймет. Но она поняла, промолчала, пряча мокрые глаза. Он тихо спросил: Тебе все еще снится твой ребенок? А потом она позволила коротко себя обнять. Сейчас все снова рухнуло. Эннельхаль избегала его взгляда и словно окаменела. Ветер развивал ее отросшие волосы. Кулаки, как и у самого Янграда, были сжаты. Инельхаль все силы прикладывала к тому, чтобы выглядеть спокойной, но получалось неважно. И в ее горе снова был виноват он. Что ж, пробормотала она хрипло: Все? Гонец приближался, но Янгрид почти перестал его видеть. Мысли, раздробленные и накаленные, метались в прошлом. Цепи, деревянная чаша, бешеная атака под Тарваной, сговор на корабле, перья в воздухе адры, пираты, кошка. Казалось, память обо всем этом походе, а Хельма, о самом солнце очень хочет умереть, но не может а агония будет вечной. Ваше огнейшество, честь имею!» Прозвенело рядом. И снова и надо. Ворота, цепи. Они все таки лопнули, их тянули слишком сильно. Гонец спешился, подскочил, поклонился. Это действительно был посланник Свергинхайма, кто-то из новоприбывших. Лицо выглядело бледным в сравнении с подзагоревшей кожей Инельхаль. За плечом реяло знакомое серое знамя. «Суда готовы!» – распрямляясь, доложил юноша. «Можно погружать раненых. Командор просил торопиться. Отплытие на заре. Вскоре в этих водах обещают шторм». Янгрид кивнул. Он едва сосредоточился на том, что до него доносили. Куда яснее слышал грозу над Басилией. Именно там, когда перед ним едва не упали на колени, он по-настоящему понял Хельма. Понял, в чем проклятое колдовство, о котором говорил даже лисенок. Не в живом нраве, не в храбрости и упорстве. Всего-то в том, что он как раз вечно принимал чужую боль как собственную и только свою загонял поглубже. Он и мужеством, и веселостью очень понравился бы Йорми. Йорми, знала бы она, какую глупость, а может, наоборот, Самый здравый поступок за всю жизнь ее наследник сейчас пытается совершить. Да, мы все сделаем? сказал Янгрид и наконец поднялся, поколебался. Видя, что гонец словно ждет еще чего-то, понизил голос. Но скажи, нет у тебя послания для меня? Какого-нибудь. Он пристально глянул на юношу. Особого. Да или нет? От «да» или «нет» зависело все. До «да» или «нет» мир сузился. Янгрет облизнул губы. Сухие и обветренные. Они были солеными, то ли от пота, то ли от ветра. «Да». Гонец, выдохнув с явным облегчением, тоже заговорил тише. «Вам... вам письмо от Его Величества. И кое-что еще. Он ожидаемо не уточнил, от какого именно Величества. Янгры тоже не адресовал отчаянное послание кому-либо конкретно из трех королей. Зная, кто бы ни получил его первым, другие братцы непременно сунут туда носы в поисках интриг между строк. Не найдут, и хотя бы один, хотя бы наперекор другим может решиться. Кое-что еще, повторил с нажимом гонец, кашлянул и красноречиво покосился на Энельхаль, навострившую уши. Янгры тоже спохватился и мягко велел ей. «Собирай своих, и вели другим делать тоже». Но когда она, кивнув, понура пошла прочь, прибавил. «Пока я никого не отпускаю в порт, буду держать речь для всех». И Нельхаль вздрогнула, потом обернулась, с удивлением и досадой. Наверняка решила, что он собрался оправдываться. Наверняка уже прикидывала, кого из девиц сможет заставить презрительно свистеть и фыркать. Но, ничего не спросив, она лишь встряхнула волосами, прибавила шагу и вскоре скрылась среди шатров. «Ух, наконец-то!» Гонец вытер взмокшее лицо, подступил к Янграду ближе, еще понизил голос и нервно зашипел. «Слушайте, командор Золы требует объяснений. В его распоряжении отдали девять фрегатов. И он чуть не отказался вести их, когда в последний момент короли изменили указ и появился десятый корабль, груженный... «Серебром?» — нетерпеливо перебил Янград. «Что, много его там, да? Да?» Гонец кивнул, глядя круглыми от удивления глазами, размахал руками гору. «Трюм забит! Страсть как боялись, что прознают пираты!» А Янград уже готов был его расцеловать. «И пиратов!» «За то, что не прознали, а вернее, вполне сознательно, возможно, по чьей-то указке не тронули, тоже!» Славно. Выдохнул он, сдерживая порыв. «Я непременно объясню все командору. Скачи и передай, что я скоро буду, и еще. Гонец, уже более-менее одолевший недоумение, предупредительно уточнил. «И еще что?» Янгрет улыбнулся. «Впервые за последние дни это вышло легко. И еще передай, что ему не стоит бояться. За серебром будет кому присмотреть». Юноша покосился на своего коня так, будто он мог что-то прояснить, и пробормотал. «Эм, верно, я понимаю, что оно никуда не плывет». Рассмеявшись, пусть даже понимая, что рано смеяться, Янград потрепал его по плечу. «Полно моргать, полно, друг мой!» «Да, все верно, но вперед и поживей давай!» Он даже подтолкнул гонца в спину, сучив ему по «Время сейчас дороже золота». И серебро тоже, намного. Не успел гонец снова вскочить в седло, как Янгрет уже сорвал с письма Сургуч. «Братец, должен сказать, ну и задал ты задачку. Если б не прослышал о твоей храбрости, о том, что ты, даже выведя Свергейнхайм из солнечной компании, ухитрился оставить Свергейнхайм в солнечной компании, вряд ли я стал бы тратить на тебя бесценные силы». Знаешь, как я сначала испугался за свой гениальный план? Знаешь, сколько плах я подготовил для дезертиров и самую красивую для тебя? Уходить в конце пути, надо же, надо же! Ну, к дельцу. Хоть ты загнал меня, ну, в очень узкие временные рамки, я его провернул. Должен сказать, у меня получилось выдавить из домена твоей чокнутой бабки даже больше заявленного тобой. Там обнаружились недурные соляные карьеры, да и промысел морского зверя идет бойко. Но это больше я сложил в казну. Должен же был я хоть что-то поиметь. И заметь, мне хватает мужества признаться. Потому что я самый честный король. Ох, я увлекся. С армадой отправляю то, что ты затребовал. Если наш вздорный командор Оринг, конечно, не придет в ужас от тучи денег, которую вынужден будет тащить через океан. Впрочем, погрузку совершили инкогнито. Тут уж я расстарался. Так что командору нечего опасаться. Да и я пригрозил, что отрублю ему башку, если он и дальше будет так на меня орать. Ты вряд ли будешь отрицать, что управиться с таким, имея в запасе неделю, почти невозможно. Но ты ведь меня знаешь. Я все для тебя сделаю. Ты в неоплатном долгу передо мной. Но так и быть ладно. Мудрые короли прощают долги лучшим вассалам. Ты стоишь этого, брат? Я-то знаю, ты хитер и настаивал неспроста. Твоя продажа не более чем выгодное вложение, с которого ты, а надеюсь, мы, получишь только большую прибыль. Я тебя поддерживаю, боги с ней, с громадой. Едва ли тобой владеют какие-то там сентименты, или не дай семейства, желание сбежать в неизведанное, или куда-то крывался кто-то из знаменитых островских офицеров как бишь его. «Ладно, неважно. Так или иначе, я жду от тебя блестящих результатов. И скоро сообщу народу, что часть его в ближайшие месяцы сможет перебраться на наши новые, чудесные, уютные территории. Птички, цветочки, речки, грибы. Ты знаешь, как я люблю грибы, особенно белые? Не разочаруй людей и меня. Но вообще я все больше убеждаюсь, что зря недолюбливал тебя в детстве. Ты не дурак». Здесь можно закончить, но я, выполняя братский долг, скажу. Не то чтобы мне было дело, но твое решение меня в глубине души тревожит. Оно такое быстрое, а письмо было таким... отчаянным. Ты так не пишешь и не поступаешь. Могу только гадать, для чего тебе внезапно потребовались деньги и почему ты просто не попросил их в долг у нас, своих сюзеренов и родственников. Пусть то, с чем ты расстаешься, давно тобой заброшено, но... память. Ты ведь любил Гилрейл, Да и вообще это все странно. Нет, я не стал разбрасываться уговорами. Тем более покупатель сразу нашелся. И все же уже сейчас, когда сделанного не воротить, я настоятельно советую тебе подумать. Ты действительно поступил по уму и сердцу? Ты знаешь, куда тебе возвращаться? И вернешься ли ты вообще, Янни? Или есть еще что-то, что ты скрываешь? В общем, слушай. Если ты захочешь по прибытии выкупить домен назад, обратись ко мне, и мы попробуем что-то придумать. Что за королевский сын без земли? Что за человек без родины? На этом благословляю тебя на добрые свершения. Прощай. Богами коронованный, его величество, твой брат». Три абзаца написаны были разным почерком, разными чернилами, явно с перерывом. Также странно выглядели три подписи, раскиданные на существенном расстоянии. Янгрет усмехнулся, вчитываясь, определяя последовательность. Ритрих, Эрнц, Харн. Скорее всего, так. Первый, грубоватый и помешанный на самовосхвалении. Второй, особенно нудный и силящийся упрочить власть победами. И третий, пекущийся о незаконно рождённом брате чуть больше остальных. Харн вообще отличался от близнецов. Глубже во все вникал, писал грамотнее, да и нравом был тише. В заботливых словах его было здравое зерно. И эти же вопросы мешали окончательно смириться. По сердцу? Точно. По уму? Кто знает. Человек без родины, бесприютный скиталец. Пусть так. Видя, что части собираются, Янград пошел людям навстречу. В рощи заходили стрелями птицы, под босыми ногами приминалась каждая травинка, а запах близкого моря все крепнул. И как и бегущее время, как и серебро, заполнявшее корабельный трюм, как и оставляемое за спиной река, это казалось сейчас намного дороже золота.